Глава 14. «Я знал, что ты придешь сюда», — сказал Харкан. Брат Сандера был намного старше Чейна. Он являлся одним из лидеров Звездных Волков, хотя и пониже рангом, чем Берг. При последующей вспышке Чейн сумел разглядеть хорошо знакомое ему угрюмое, звероподобное лицо с большим шрамом на лбу. Темные раскосые глаза в упор смотрели на изгоя не обещая ему ничего хорошего. «Рад, что ты вернулся на Варгу», — сказал Харкан. О, чин рад». Чин невесело усмехнулся. «Наслышан на твоем гостеприимстве. Надеюсь, ты угостишь меня чарочка, вина, прежде чем убьешь?» Харкан никак не отреагировал на эти слова. «Я предупредил всех из клана Ранроя, чтобы они не смели вызывать тебя на бой», — холодно продолжил он. «Это удовольствие я оставляю...» для себя. Итак, встречаемся завтра утром, сам наш где. Да, Чейн знал то место. Недалеко от города располагалось узкое скалистое ущелье, где было принято разрешать все междуусобицы, не подвергая опасности посторонних. Аркан придет туда, вооруженный до зубов, но можно не сомневаться, что бой будет честным. Если Чейн сумеет его одолеть, то настанет очередь ура второго по старшеству из братьев и так далее. Клан Ранроев многочисленен, тогда как Чейн совершенно одинок. Единственные близкие ему люди лежат под двумя могильными плитами. — Я бы рад прийти, но до окончания слушаний в Совете тебе придется подождать, — мягко произнес Чейн. Брови Харкана удивленно взметнулись. — Тебя будет выслушивать Совет? С какой то стати? — Видишь ли, я прибыл на Варгу именно для того, чтобы сообщить совету нечто очень важное. Аркан понурился. Такого поворота событий он не ожидал. На Варге существовало немного законов, но те, что были, тщательно исполнялись. И один из них гласил. Приглашенный в совет являлся неприкосновенной личностью до завершения слушаний его дела. «Хитрый ход», — хрипло произнес Харкан. «Но он не спасет тебя, щенок! Ты коварно убил Сандера!» Чейн резко возразил. «Нет, это Сандер оскорбил меня. Мы сошлись в честной схватке, и я оказался быстрее. Это не убийство, а просто самозащита!» «Ха! Убийство, самозащита, какая разница?» «Для вас, Ранроев, никакой!» – спокойно кивнул Чейн. «Я это прекрасно знаю. Просто хотел внести ясность». Харкан процедил сквозь зубы. «Ясность наступит тогда, когда я разорву тебя на куски, щенок!» «Ну что ж, я подожду!» Он повернулся и ушел, бормоча под нос проклятия. Чуть позже ушел и Чейн. Он направился на запад, в сторону моря. На крутом утесе, нависающем над водой, возвышался величественный замок, эффектно освещенный лучами двух лун. Подойдя к нему ближе, Чейн услышал чудовищный грохот волн, бивших в основании утеса. Возле стен замка, под раскидистым деревом, виднелась белая скамейка. На ней сидела женщина. Несмотря на темноту, Чейн сразу же узнал ее, и сердце его взволнованно забилось. Заметив Чейна, женщина встала и быстро пошла ему навстречу. Чейн с улыбкой протянул ей руки. «Ты знала, что я приду, верно, грал. Варганка порывисто прижала его руки к груди и воскликнула. «Безумец! Как ты мог вернуться на Варгу? Ты знаешь, что весь клан Ранроев уже ищет тебя?» «Знаю. Только что я дружески побеседовал с Харканом. Но ему придется подождать, пока совет не выслушает меня». Чейн замолчал. «Откровенно любуюсь девушкой. Грал была прекрасна по варганским меркам. Она была высока ростом, отлично сложена». И выделялась чеканными чертами чуть удлиненного лица, черными, словно ога, глазами и гладкой, как атлас, золотистой кожей. Чейн всегда немного робел в ее присутствии и немало удивлялся тому, что Граал относилась к нему с явной симпатией. «Зачем ты возвратился?» «Хотела увидеть тебя, моя милая». «Брунишка, скажи лучше правду». Он все рассказал. Граал грустно улыбнулась. «Безумец! Совет не спасет тебя! После того, как тебя выслушают, клан Ранроя начнет охоту! Всех братьев Сандора тебе не одолеть!» «На этот случай у меня есть одна задумка!» – успокаивающе улыбнулся Чейн. «Ну, не будем об этом. Расскажи-ка лучше о себе. Берт говорил, будто ты еще не замужем?» «Пока нет. Я слишком люблю развлечения и мужчин, чтобы связывать себя с кем-нибудь одним». Чейн посмурнел. «Знаю, знаю. Меня это всегда бесило». Грал со смехом обняла его. «А теперь не бесит? Признайся, на других мирах ты встречался со многими красавицами. Только с одной, на арку в системе Альбиина». Грал жарко поцеловал его, продолжая смеяться. «Ты пытаешься разжечь мою ревность, землянчик?» Чейн страстно прижал девушку к себе. «Нет». Это чистая правда. о как интересно. Расскажи мне о твоей возлюбленной. Они пошли, обнявшись по аллее, то окунаясь во тьму, то выходя по серебристо-розовый свет двух лун. грал с интересом слушала друга, время от времени беззлобно потрунивая над ним. Особенно позабавил ее рассказ Чейна о вояже на мир своих предков в землю. Грал, как и все варганские девушки, Были начисто лишены сентиментальности. И это неудивительно, ведь все жители планеты кормились разбоем. Море беспокойно шумело, а порывистый ветер к ночи стал заметно прохладнее. Сияние лун стало ярче, и по земле поползли причудливые колышущиеся тени. Сердце Чейна радостно билось. Как хорошо снова оказаться в мире своей юности и ощущать жаркие поцелуи подруги. Прошу прощения, сладкая парочка! Неожиданно из темноты послышался густой мужской голос. Грал с улыбкой обернулась, Отчаян выругался сквозь зубы. Но гнев его сразу же исчез, когда он увидел шагнувшего к ним по аллее молодого варганца. Крол! Друзья по многим рейдам обменялись крепкими рукопожатиями. Грал! Ты не будешь возражать, если я украду у тебя этого олуха! весело сказал Крол. Надо попытаться снять петлю с его шеи, которую он сам же себе и накинул. — О, тогда забирай, — кивнула Грал. — Не хочу, чтобы моему землянчику сделали больно нехороший дяди из клана ранроя Ее тон можно было принять за издевательский, но Чейн знал, что девушка искренне переживает за него. Он поцеловал свою подругу на прощание и пошел с кролом в машине, стоявшей в начале аллеи. Как только машина двинулась вниз по склону, Кролл, сидевший за рулем, сказал. Слышал, что совет принял к рассмотрению твой вопрос. Хороший ход, только тебя он не спасет. Старый Иран, глава Ранроев, входит в совет и постарается протолкнуть твое дело вне очереди. А затем закон уже тебя не защитит. Если совет заинтересуется моей идеей, то никакие Ранрои мне не будут страшны, беспечно ответил Чейн. Он рассказал Кроулу о своем замысле. Давний друг выслушал его без особого энтузиазма. Иран сделай все, что твое предложение было отклонено», — сказал он. «И тогда тебе придется сражаться со всеми ранроями подряд, пока тебя не прикончат». Спустившись с горы, Кроул повернул машину в сторону огней Крека. «Я могу тебя вывести, Чейн, но это надо делать сейчас же. Если мы незамеченными, проберемся в мой корабль». — Нет, — ответил Чейн, — никого не хочу топить вместе с собой. Помни, так нас учили в школе. Проклятый Сандер, — процедил сквозь зубы Кролл, — мне всегда не нравилась ваша дружба. Кроме того, — продолжал Чейн, — я вовсе не хочу бежать с варги. Не для того я прилетел сюда, чтобы смолодушничать в самый последний момент. Помолчав, Кролл устало произнес. — Берг, ты рассказал мне о твоих планах. Мол, ты хочешь спасти землянина, который некогда вызволил тебя из беды. Ну что здесь возразишь? Кстати, не говори Беркту о моем предложении, он может неправильно меня понять. Чейн рассмеялся. мальчишкой ты его здорово побаивался, Кролл. Неужто и сейчас дрейфуешь? Еще как! А разве ты не рабеешь в его присутствии? Чейн не стал отрицать. Ну что, дружище, отвезти тебя к матушке Энхурии? Или закатим пирушку, как в добрые старые времена. Отличная идея! Они отправились в огромную таверну, расположенную вблизи базарной площади. Это было любимое питейное заведение звездных волков. В таверне было шумно, высшие чины звездных волков не жаловали это место. Но зато здесь было предостаточно младших офицеров и рядовых бойцов, среди которых у Чейна было немало знакомых. Многие из них дружески приветствовали Чейна, уже узнав о его сенсационном возвращении на Варгу. Трое из клана Ранроя встали и демонстративно покинули зал, но никто не обратил на это внимания. Молодежь мало интересовали распри между кланами, а Чейн пользовался общей симпатией. За глаза его безлобно называли несчастным землянчиком и по-своему даже сочувствовали, ведь ему выпало очень тяжелое детство на Варге. Чейна перебой угощали вином, так что у него в голове вскоре зашумело. Он понимал, что неразумно в первый же вечер надираться до чертиков, но не смог удержаться. Переходя от стола к столу, он осушал бокал за бокалом, пожимал руки приятелям и прислушивался к шумным разговорам. Варганцы вспоминали последний рейд в Хайды, говорили о Сарне, попавшем в беду у Денеба. Он захватил большую добычу и ждал помощи, но так и не дождался. Похваливали Аронса, нарвавшегося на так называемую Папскую тиару, три звезды с чудовищным гравитационным полем и, тем не менее, вырвавшегося на свободу. Чейн поднес Аронсу кубок вина и дружески обнял его. Герой дня настоял на том, чтобы Чейн распил этот кубок с ним пополам. Аронсо привез на варгу Богатую добычу. Отметил это событие обильным винопитием. И потому сегодня любил всех, включая Чейна. «Где ты пропадал, приятель?» Заплетающимся языком спросил Аронса. «Чем занимался?» Чейн уже изрядно набрался и потому пребывал в благодушном настроении. Он налил себе еще вина и, небрежно отодвинув тарелки, забрался на стол. «Хотите знать, где я был?» «Конечно, дружно заорали все». «Я работал с наемниками-землянами. Это свои парни, точно говорю». «Ясное дело. Земляне тебе свои», — расхохотался Аронсо. Чейн одним залпом осушил кубок, обвел зал мутным взглядом и крикнул. «Для меня свои. Это вы, сучья-тродья». Раздался хохот, аплодисмент и свист. Ноги были пьяны и потому пропустили оскорбление мимо ушей. «Эй, Чейн, а кто они такие, эти земляне?» Чейн задумался. С одной стороны, они на редкость глупы, носятся со своими дурацкими идеями вроде законов, морали, добродетелей и религии. Вроде того, как их предки прилетели на Варгу, чтобы учить наш народ строить торговые звездолеты, выкрикнул кто-то, из зал взорвался хохотом. Точно, согласился Чейн. Они носятся со своими прекраснодушными идеями, словно курица с яйцом и куда хчут, куда хчут, но это крепкие ребята и упрямы, как черти. Конечно, у них кишка тонка, чтобы выдерживать в космосе настоящие перегрузки. Но характер у них будет здоров. Чин помолчал, вспоминая Дилула, Болларда, Секинина и остальных наемников. Сколько же им пришлось вместе пережить! Знаете! — Я побывал на земле, — продолжал он, — съездил в городок, где когда-то жили мои родители. Один местный парень с железными кулаками научил меня древней боевой песни землян. Хотите послушать? — Спой, давай! — закричали со всех сторон. А аронса послал ему кубок вина. Чейна сушил его и запел старинный уэльский гимн. Он был куда мелодичнее варганских песен, но в нем чувствовала сила и вера в победу. Звездные волки затихли, с удивлением слушаясь в непривычный ритм, а затем потихоньку стали подтягивать, безбожно путаясь слова. Они пели о саксонских стрелках и о их заклятых врагах, так, словно те только что вышли из топких уэльских болот с мечами и копьями в руках. Допев до конца, Чейн рассохотался и бросил друзьям опустевший кубок. Кролл вновь наполнил его вином и протянул его Чейну со словами. «Пей, дружище, веселись от души. Завтра тебе будет не до смеха. Я только что узнал, старик Иран добился, чтобы твое дело заслушали на совете завтра. А это значит, что уже к вечеру клан Ронроя начнет охоту на тебя».